Глава 6. «Откуда ты, крутой подводник?» То был другой мир. Кофе из шипящей кофемашины, окутанный облаком горячего пара, из которого выныривает бармен. Он без кислого выражения на лице. «Вас много, а я один!» Приветливо улыбается. Музыка из магнитофона. Слышится знакомая. «Исаак Шварц. Да, под эту музыку вот именно здесь задержали вальяжного Олега Даля». Ах, как он был элегантен в красной рубахе и небрежно накинутой джинсовой куртке. Головокружительный аромат свежего эспресса, Маленькие кофейные чашечки и шампанское в удлиненных бокалах. Такого вкусного кофе я нигде и никогда не пил. По пляжу ходят девушки в хрустальных босоножках и в купальниках в достаточно крупную сеточку. Забавные волосики выглядывают из-под сетки трусиков. Я понял, что я хочу жить в этой гостинице ходить среди ее обитателей и пользоваться благами цивилизации, которая еще не доехала до нас, советских граждан. Я отправился разведать обстановку. Подойдя к стойке регистрации, я увидел, что вместо очаровательных администраторш, которым можно подмигнуть, улыбнуться, использовать обаяние морского офицера, и за стойки на меня смотрели непроницаемые лица молодых людей с явным отпечатком работников спецслужб. Один из них показался мне более доброжелательным, «Скорее, родным!» И я обратился к нему с простым вопросом. Не может ли он разместить в своей гостинице офицера-подводника? «Откуда ты такой крутой подводник?» «Начальник медслужбы Б-50, подводной лодки 641-го проекта». «И кто у тебя там командует? В и Бец?» «Да нет. Бец -в И. «Адмирал любит, когда инициалы ставят после фамилии». «Да, ты в теме!» Вижу, что ты из 182-й бригады подводных лодок. Ладно, я сам бывший начальник БЧ-4 РТС с такой же лодки. Могу разместить тебя на три дня. Для подводника три дня могут быть одним мигом или всей жизнью. Но за эти три дня, к следующей моей смене, ты должен принести разрешение из комендатуры Ялты на поселение в гостиницу Интурист. Таков порядок на время Олимпиады. Есть. Разрешите исполнять? Так я получил номер и право пользоваться всей инфраструктурой гостиницы. Из Массандра вещи забирать не стал. Подумал, что вряд ли мне дадут разрешение в комендатуре, поэтому туда надо будет возвращаться. В холле я увидел афишу гостиничного варьете. «Цыганские романсы Рада и Николай Волшаниновы. Помню, их часто показывают по телевизору. Я не был особенным любителем цыганских песен, но зная, что в далекие дни цыгане были любимым развлечением аристократической знати, Я тоже вроде как теперь на билетет на целых три дня. Я решил послушать и романсы, и гитару, да и поужинаю заодно. В зале варьете амфитеатром располагались столики на двоих. Почти все они были заняты. Но пресловутый «барашек в бумажке» в виде трешки проходящему официанту обеспечил мне козырное место. Справа слышу немецкую речь, а слева вижу симпатичную деваху, явно столичную штучку. Впрочем, ее вид говорит Не подходи близко, я ленинградский экземпляр. Ждем начала представления. В предвкушении романцев, которые мне нафиг были не нужны, организм требовал закусить и выпить. Официант скользил между столиками, являя собой превосходство над посетителями. Товарищ официант, хотелось бы поужинать. Привлек я его внимание. У нас не ужинают, с достоинством ответил товарищ официант. «У меня по расписанию вечерний чай. Организм требует еды». Мой тон возражений не терпел. «У нас только закусывают». Официант явно отдавал предпочтение иностранным гостям справа. «Что на закусь предложишь?» Настаивал я, включив командный голос. Подействовало. Он задержался около моего столика. «Из холодных закусок — канапе с икрой, из горячих — жульены с курицей и грибами». Условия задачи понятны». Приступаем к исполнению. Бутылочку водочки, 8 жульенов и 8 канапе. Вы это серьезно? Вы по количеству не ошиблись? Да, вы правы, неправильно посчитал. Надо пару канапе на рюмку, поэтому неси 16. Я заметил, что явно произвел впечатление своим диким заказом на ленинградскую фифочку. Она наблюдала за мной с интересом, делилась впечатлениями с подругой, то есть отворачивалась и припадала к ее уху. Та и поддакивала, и они вместе посмеивались с эдакой иронией. Моим соседям слева уже начали подавать. У немцев на четверых на столе стояла бутылочка шампанского. Соседкам справа принесли два коктейля и пару канапе с воткнутыми в них пластмассовыми шпажками. Слышу, «Ой, какая прелесть! К сожалению, их нигде не купишь, а я хочу такие домой. Я заберу с собой хотя бы вот эти две». Официант принес и мой заказ. Я решил произвести впечатление на соседок и попросил у официанта еще 10 канапе. И когда он их доставил, вытащил из всех канапе шпажки, облизнул и прополоскал их водки, после чего протянул соседки справа как самый дорогой букет, добавив, что я хирург и стерильность этих палочек после обработки 40% раствором спирта гарантирую. Ленинградка сомневалась, стоит ли брать такой подарок, но, по-видимому, она очень хотела отвести их домой. «Ну что ж, довольно необычный букет. Не хуже, чем букет настоящих цветов», — сказала она и забрала шпажки. Контакт был установлен. Немцы слева охреневшими глазами смотрели на мою бутылку водки, которая довольно быстро пустела, и на количество жульенов, которыми я бодренько закусывал. Глядя на их скудный стол, я от души предложил «Присоединяйтесь!» Я не знал немецкого, а не русского, но вторая бутылка убрала языковой барьер полностью. Однако немцы интересовали меня значительно меньше, чем эта красивая девочка. Обалденная чувственность таилась в ее глазах, удивительно сочетаясь с девичьей сдержанностью. — Мне кажется, что вы из Ленинграда. После шпажек она должна ко мне быть милостивее, а она смутилась. — А как вы угадали? — Мало того, что я сразу почувствовал вас, землячку, но еще и глубоко уверен, что мы вместе сживали пирожки в колобке на углу Чернышевского и Чайковского. «Неужели вы там не обращали внимания на морских офицеров?» Так невзначай я намекнул ей, что я тоже оттуда. «Опять угадали? Это моя любимая пирожковая. Но с морскими офицерами я там никогда не знакомилась», — фыркнула ленинградка. «А зря. Мы могли бы быть здесь уже вместе. Но я чувствую, что все поправимо. Предлагаю завтра позавтракать на пляже» я чувствую, что речь моя поплыла. Язык переставал слушаться. «О, я сомневаюсь, что после такого количества выпитого вы утром что-либо вспомните!» Как-то до обидного брезгливо сказала она. После обильной еды, выпивки и под цыганскую скрипку глаза мои в темноте непроизвольно закрылись. А когда я их открыл, соседок справа не было, а немцы с удовольствием поглощали остатки Жульена, утверждая, что «Алес ист гуд».